Сотесон Кэрл О'Нейр. Кэрл О'Нейр была самой юной на свете создательницей снов-бестселлеров. Газеты называли её гениальный дитя. Её фотографии, на которых она то сидела в кресле с задумчивым видом, то нежно прижималась к мамочке, регулярно публиковались в ежедневных газетах и ежемесячных журналах. Мамочка очень гордилась успехами Кэрл, как и фирма Волшебные грёзы. публиковавшая её сны. Её работы продавали в больших голубых запечатанных бутылках, перевязанных вишнёвыми атласными лентами. В таких хорошо держать джиннов. Ещё можно было приобрести дорожную подушечку вместе со снами Кэрл О'Нейр, перку розовую в форме сердечка. Сонные комиксы Кэрл, шляпную ленту, грёзы Кэрл О'Нейр, браслет-талисман Кэрл О'Нейр из полсотни прочих сувениров. Семь лет Кэрол обнаружила, что принадлежит к числу тех редких счастливцев, которые могут управлять сюжетами своих снов, а затем высвобождать сны, после чего маг-сонник размножает их и закупоривает в бутылки. Покупай и радуйся. Кэрол обожал смотреть сны. Она записала уже ни много ни мало 99 полнометражных снов. Ей страшно нравилось, что ей уделяют столько внимания и что мамочка покупает ей... Уй мой драгущих безделушек. Так что для неё было ужасным ударом, когда однажды вечером она олеглась в постель, собравшись увидеть свой сотый сон, и ничего не произошло. Для мамочки это тоже было ужасным ударом, ведь она как раз заказала завтрак с шампанским отметить сотый сон крошки Кэрл. Фирма Волшебные грёзы расстроилась не меньше, чем мамочка. Её глава, душка мистер Хиттри Одна со среди ночи и приехал в Суры, самым первым поездом. Он успокоил мамочку, успокоил Кэрл и уговорил девочку лечь и снова постараться увидеть сон. Однако у Кэрл всё равно ничего не вышло. Всё следующую неделю она ежедневно пыталась увидеть сон, но снов не было вовсе. Даже простых снов, какие бывают у простых людей. Спокойно к случившемуся отнёсся только папа. Едва разразилась буря, он немедленно отправился на рыбалку. Мистер Хитри с мамочкой показали Кэрол лучшим врачам. А вдруг Кэрол больна или переутомилась? Но Кэрол была здорова. Тогда мамочка отвезла Кэрол на Харли-стрит к знаменитому маго-психиатру Герману Розумбергу. Но и мистер Розумберг ничего не обнаружил. Он сказал, что душевное состояние Кэрол в полном порядке и что ее уверенность в себе, с учетом всех обстоятельств, на удивление высока. В авто по дороге домой мамочка плакала, и Кэрол тоже всхлипывала. Мистер Хитрий все твердил. Что бы ни случилось, это не должно просочиться в газеты. Но было, конечно, уже поздно. На следующий день во всех газетах появились заголовки, вроде «Кэрол О'Нейр посетила психиатра» и «Кэрол, Неужели с нам конец? Мамочка снова разрыдалась, а Кэрл даже не притронулась к завтраку. Вернувшись к обеду с рыбалки, папа обнаружил, что на парадном крыльце рядами расселись газетчики. Он осторожно проложил себе дорогу удочкой, говоря направо и налево: "Беспокоиться не о чем. Моя дочь очень устала, и мы везём её в Швейцарию отдохнуть". Оказавшись наконец внутри, он сообщил Большая удача. Я договорился, что Кэрл посмотрит специалист. Не говори глупости, дорогой. Мы вчера были у доктора Разумберга, всхлипнула мамочка. Знаю, дорогая, но я же сказал, специалист, а не врач, возразил папа. Видишь ли, я учился в школе вместе с Крестоманси, очень недолго и давным-давно, когда мы были даже меньше, чем Кэрл. А правда говоря, он потерял свою первую жизнь, потому что я стукнул его по голове. крикитый битый. Ну а теперь он главный чародей на свете, и, конечно, персона куда важнее Керл, так что мне стоило изрядных трудов добраться до него. Я боялся, что он не пожелает меня вспомнить, но он вспомнил. Крестоманси сказал, что посмотрит, Керл. Беда в том, что он отдыхает на юге Франции и не хочет, чтобы к нему туда нагрянули газетчики. Ничего, я всё улажу, радостно воскликнула мамочка. Крестоманси «Мистер О'Нейр, я восхищена! Более того, я потрясена!» Два дня спустя Кэрол с родителями и мистером Хитри сели в кале в швейцарский Восточный Экспресс, в спальный вагон первого класса. Газетчики тоже сели в Восточный Экспресс, но только в вагоны второго и третьего классов, а подсевшие позже немецкие и французские репортеры вынуждены были стоять в коридорах. Битком набитый футбол, Поезд катил себя по Франции и глубокой ночью прибыл в Страсбург, где все всегда пересаживаются. Спальный вагон Кэрол, в котором спала Кэрол с родителями, перецепили к хвосту золотой стрелы ривьеры, а швейцарский восточный отправился в Цюрих без нее. «Мистер Хитрий поехал в Цюрих. Хотя он и маг-сонник», — объяснил он Кэрол, но квалификации его хватит лишь на то, чтобы все газетчики в поезде думали, что Кэрол по-прежнему там. Если Крестомацци хочет, чтобы его не беспокоили, значит, беспокоить его не будут, заметил он. Меня уволят, если я позволю хотя бы одному газетчику подойти к нему на милю. К тому времени, как газетчики разоблачили обман, Керл с родителями прибыла в приморский курортный городок Тенье на французской Ривьере. Там папа, позволив себе лишь раз другой тоскливо взглянуть в сторону казино, Распаковал удочки и отправился на рыбалку. Мамочка с Кэрол взяли кэп и отправились вверх по склону на частную виллу, где отдыхал крестоманси. Они надели лучшие свои наряды, ведь еще никогда им не приходилось встречаться с персоной важнее Кэрол. На Кэрол было голубое атласное платье в оборках, того же цвета, что и бутылочки с ее снами, а под ним не меньше трех кружевных нижних юбочек ручной работы, Еще на ней были ботиночки на пуговках в тон платью, в тщательно завитых локонах голубая лента, а в руках голубой атласный зонтик от солнца. Она надела бриллиантовый кулончик сердечка, брошку, на которой бриллиантами была выложена Кэрол, два сапфировых браслета и все шесть золотых. Застежки на голубой атласной сумочке тоже были бриллиантовые и в виде двух «К». Мамочка была ещё более великолепна в вишнёвом парижском платье, розовой шляпке и во всех своих изумрудах. На лестнице, ведущей на террасу, их встретила довольно простенького вида женщина, и мамочка, прикрыв рот веером, шепнула Кэрл, что служанкам право не подобает одеваться так пышно. Кэрл завидовала, что у мамочки есть веер. На террасе вело столько ступенек, что когда они поднялись наверх, Кэрл ужасно запарилась. и потеряла желание разговаривать. Пусть себе мамочка восторгается великолепным видом на море, пляж и даже улицы Тенье. Мамочка верно подметила, что казино выглядело очаровательно, а лужайки для гольфа необычайно мирно. Правда, при Вилле оказался собственный плавательный бассейн. В бассейне плескалось и верещало целые кучи детей, и с точки зрения Кэролл это портило весь пейзаж. Христоманси читал в шезлонге. Когда гости подошли, он поднял голову и ошарашенно заморгал. Затем он, видимо, вспомнил, кто они такие, и поднялся, чтобы весьма учтиво пожать ему руки. На нём был отменно скроенный костюм из натурального шёлка. Кэрл Мигом поняла, что он стоит не как не меньше мамочкиного парижского платья. Взглянув в лицо Крестоманте, она мысленно ахнула: "Боже мой, Дон да вдвое красивее Фрэнсиса". Она быстренько подавила эту мысль и спрятала её подальше. Мысль была из тех, которые Кэрл даже мамочке не рассказывала. Но это вовсе не значило, что Крестомантей ей понравился. Слишком уж высок, волосы слишком уж чёрные, а тёмные глаза слишком уж сверкают. Кэрл сразу стало ясно, что прок от него будет не больше, чем от мистера Разумберга. А мистер Разумберг напомнил ей Мелвилла. Тем временем мамочка говорила, задержав руку Крестомансе в своих: "Ах, сэр, с вашей стороны так любезно прервать ради нас свой отдых. Но ведь даже мистер Розумберг не обнаружил, что мешает нашей девочке по-прежнему видеть сны". "Ничего, ничего", ответил Крестомансе, отнимая руку. "Откровенно говоря, мне интересно посмотреть на случай поставивший в тупик самого Розумберга". Он обернулся к той служанке, что встретила их у террасы. "Милли, не проводишь ли ты мисс Сисс Олень вниз, пока я поговорю с Карл?" "Что вы? В этом нет необходимости, сэр", с улыбкой возразила мамочка. "Я никогда не оставляю мою лапочку одну. Карл знает, что я буду тихонечко сидеть в уголке и нисколько не помешаю". Неудивительно, что Разумберг ни до чего не докопался. Полгоса заметил Крестоманси. И тут Кэрл, гордившийся своей наблюдательностью, так и не поняла, что произошло. Мамочки почему-то на террасе не оказалось. Сама же Кэрл сидела в шезлонге напротив Крестоманси, который тоже сидел в шезлонге, и слышала, как затихает вдали мамочкин голос: "Я никогда не отпускаю Кэрл одну, она же моё единственное сокровище". Крестоманси устроился поудобнее. откинувшись в шезлонге и скрестив свои длинные элегантные ноги. "Ну что ж, начнём", сказал он. "А теперь будьте так любезны, поведайте мне, что и как именно вы делаете, когда создаёте сон". Об этом Кэрл рассказывала уже раз сто не меньше. Она с несходительной улыбнулась и начала: "У меня в голове появляется такое особенное чувство, и я сразу понимаю, что вот-вот родится сон". Понимаете, сны являются когда им угодно, и их нельзя ни остановить, ни отложить. Поэтому я говорю мамочке, и мы идем наверх, в мой будуар. И там мамочка устраивает меня на специальной кушетке, которую сделал мне мистер Хитрий. Потом мамочка запускает гризограф, катушка начинает крутиться, мамочка на цепочках уходит, и под тихое жужжание я мирно засыпаю. И тогда приходит сон и увлекает меня. Кристоманси не стал ничего записывать, как мистер Розумберг или газетчики. Он и не кивал, чтобы подбодрить её, как мистер Розумберг. Он просто отрешённо смотрел на море. Кэрл подумал, что он мог бы по крайней мере повелеть тем детям в бассейне вести себя потише. Виск и плеск был такой громкий, что Кэрл приходилось почти кричать. Она решила, что Кристоманси ведёт себя ужасно невнимательно и не деликатно. Однако продолжала рассказывать. «Я уже научилась не бояться и идти туда, куда поведет меня сон. Это словно путешествие, полное приключений и открытий». «А когда это происходит?» — совершенно бесцеремонно перебил ее Крестоманси. «Ночью?» «Когда угодно», — пожала плечами Кэрол. «Если сон уже готов, я и днем могу лечь на кушетку и поспать». «Надо же, как удобно», — промурлыкал Крестоманси. «То есть во время, скажем...» Скушного урока вы можете поднять руку и сказать: "Извините, пожалуйста, мне надо выйти и увидеть сон". И что вас отпускают домой? Мне, пожалуй, следовало объяснить, ответила Кэрл, который стоило немалых усилий сохранять достоинство. Моя мамочка устроила мне домашнее обучение, и поэтому я могу видеть сны когда угодно. Это словно путешествие, полное приключений и открытий. Иногда в подземных пещерах, иногда в заоблачных дворцах. Да-да. А как долго вы видите сон? 6 часов 10 минут. Снова перебил её Крестоманси. Примерно полчаса, ответила Кэрл. Иногда в облаках или, может быть, в пучинах южных морей. Я никогда заранее не знаю, куда отправлюсь и кого встречу в пути. Так вы за полчаса заканчиваете целый сон? Ещё раз перебил её Крестоманси. Конечно, нет. Некоторые сны длятся более 3 часов. сказала Кэрол. «А люди, которых я встречаю, о, они такие необыкновенные и чудесные!» «Итак, вы видите свои сны в получасовых отрывках», подвел итог крестомансий, «и я полагаю, что вам приходится продолжать сон с того самого места, на котором прервался предыдущий получасовой отрывок». «Само собой, разумеется», фыркнула Кэрол. «Вам ведь, наверное, уже говорили, что я могу управлять своими снами, а лучше всего у меня получается... Видеть сны равными кусками по полчаса. Будьте так добры, прекратите постоянно меня перебивать. Я ведь стараюсь как можно лучше всё вам рассказать. Крестоманс отвернулся от моря и поглядел на неё. Он был явно удивлён. "А я, дорогая юная леди, вы вовсе не стараетесь рассказать мне всё как можно лучше. Ведь и я тоже читаю газеты. Вы пытаетесь внучить мне тот же вздор, что и Таймс?" и Кройденской газете и народному ежемесячнику и несомненно бедняге Разумбергу. Вы говорите, что сны приходят к вам, когда ему угодно, но строго по полчаса каждый день, и вы никогда не знаете, куда отправитесь и что произойдёт, но прекрасно умеете управлять своими снами. Ведь всё это сразу не может быть правдой, вам не кажется? Карл стал двигать браслет на руке туда-сюда, стараясь успокоиться. Это оказалось нелегко, потому что солнце было ужасно жаркое, а визг, доносившийся из бассейна, ужасно громкий. Кэрл всерьёз задумалась: а не уволить ли Мелвилла? А не сделать ли из Крестоматии злодея в следующем сне? И тут вспомнила, что следующего сна запросто может и не быть, если Крестомати не придёт ей на помощь. "Я вас не понимаю", заявила она. "Что ж, тогда перейдём к разговору о самих снах". рассудил Крестоманси. Он указал с террасы вниз на голубую-голубую воду в бассейне. «Вот моя воспитанница Дженет. Это та светловолосая девочка, которой все остальные как раз сталкивают с трамплина. Она любит ваши сны. Она приобрела все девяносто девять, хотя, боюсь, Джулия и мальчики относятся к этому весьма презрительно. Они говорят, что ваши сны — сплошная слезливая муть и вечно одно и то же». Разумеется, Карл была глубоко обижена тем, что её сны называют слезливой мутью, но она сочла за лучшее этого не высказывать. Она снисходительно улыбнулась фонтану Брызг, в котором скрылась Дженнет. "Дженнет надеется, что когда мы завершим нашу беседу, у неё будет возможность познакомиться с вами", сообщил Крестоманси. Карл улыбнулась ещё шире. Она обожала знакомиться с поклонниками. "Когда я узнал, что вы приедете", добавил Крестоманси. Я попросил у Дженнет вашу дорожную подушечку самой последней модели. Улыбка Кэрл стала несколько уже. Людям вроде Крестоманси её сны вряд ли понравится. "Но не понравилось", признался Крестоманси. Улыбка Кэрл стала шире. "Отлично. Ано, знаете ли, Джули и мальчики правы", продолжал Крестоманси. "Ваши хэппи-энды действительно весьма слезливы и пошловаты, и всегда происходит одно и то же". При этих словах улыбка Кэрол снова заметно сузилась. «Однако в целом сны невероятно динамичны», — заметил Крестоманси. «Много действия и очень много народу. Эти толпы мне нравятся. В рекламе вашей продукции это называется «тысячеликая труппа». Однако, честно говоря, декорации у вас, на мой взгляд, не слишком убедительны. Арабский антураж в девяносто седьмом сне просто ужасен. даже если сделать скидку на юные лета автора. С другой стороны, и арморчная площадь в последнем сне несёт на себе отпечаток подлинного дарования. К этому времени улыбка Кэрл становилась то узкой, то широкой с такой частотой, что куда там дублинским улочкам. И поэтому её едва не застала в расплох, когда Крестоманц вдруг сказал: "И хотя вы сами в своих снах никогда не появляетесь, многие ваши персонажи Кочуют из сна в сон, в разных обличьях, разумеется. Я насчитал примерно пять-шесть актеров на главных ролях. Это было слишком близко к тому, о чем Кэрол не говорила даже мамочке. И едва ли такое приходило в голову газетчикам. — Но таковы законы снов, — покачала головой Кэрол. — Я же всего лишь око. — Да-да, это вы говорили репортерам Гарден, — подтвердил Крестоманси. если именно это они имели в виду под мудренным словом «Окка». Теперь я понимаю, что это, скорее всего, была опечатка. Вид у него стал совершенно отрешенный. К большому облегчению Кэрол, потому что Кристоманси, по всей видимости, не замечал, как она расстроена. «А теперь», — продолжил он, — «я полагаю, вам пора поспать, а я посмотрю, почему ваш сотый сон настолько не заладился, что вы решили его не видеть». Да Но ведь же всё было как надо, запротестовала Карл. Просто сон не приснился. Это вы так говорите, отмахнулся Крестоманси. Закройте глаза. Вы можете вздремнуть, если вам хочется. Ну как же, как же так спать прямо посреди визита? поразилась Карл. И, и ещё дети в бассейне ужасно шумят. Крестоманси небрежно коснулся пальцами плиток, и Карл увидела Как он поднимает руку, условно бы тянет что-то снизу вверх. На террасе стало тихо. Карл видела, как внизу пляшут дети, порты у них открывались и закрывались, но до её ушей не долетал ни звука. Ну что, кончились у вас предлоги? поинтересовался Крестоманси. Никакие это не предлоги. А как вы собираетесь определить сницей мне сон или нет без грозографа с катушкой? и маг сонника, который прочёл бы запись, ехидно спросила Кэрл: "Ах, осмелись предположить, что прекрасно обойдусь и без них", заметил Крестоманси. Он сказал это мягко, даже сонно, но Кэрла вдруг вспомнило, что он самый главный чародей на свете и вообще персона куда важнее её самой. Она поняла, что Крестоманси думает, будто у неё хватит могущества справиться со всем самостоятельно. Ну и пусть. Уж она над ним посмеется. Карл пристроила голубой зонтик так, чтобы он чуточку прикрывал ее от солнца и откинулась в шезлонге, прекрасно зная, что ничегошеньки не выйдет. И оказалась на рыночной площади, как раз там, где кончился ее девяносто девятый сон. Перед ней была большая грязная лужайка, покрытая всякими бумажками и прочим мусором. Вдали, за хлопающими на ветру матерчатыми тентами, Виднелось чертовое колесо, полуразобранные прилавки и какая-то высокая штуковина, наверное, остатки качелей. Чувство было такое, будто место это давно заброшено. «Ну вот еще», — возмутилась Кэрол, — «так ничего и не прибрали. О чем только думают Пол и Марта». Не успела она это договорить, как виновата хлопнула себя по губам и резко обернулась, чтобы проверить, не прокрался ли за нею крестомансий. На позади была лишь скучная замусоренная трава. И вот и хорошо, подумала Кэрл. Разумеется, никто не может пролезть за кулисы личного сна Кэрл О'Нейр без её разрешения. Кэрл с облегчением выдохнула. Здесь она хозяйка. Об этом она тоже никогда не говорила даже мамочке. Хотя на какой-то миг там на террасе в тени ей стало страшно, что крестоманс вот-вот её разоблачит. На самом деле, как и заметил Крестоманси, на Кэрл работали всего шесть персонажей. В её труппе был Фрэнсис, высокий белокурый и красивый с приятным баритоном, он играл героев. В конце он всегда женился на тихой, но одахотворенной Люси, тоже белокурой и очень хорошенькой. Ещё был Мелвилл, чёрноволосый и стройный, с бледным злым лицом, он играл злодеев. Мерзавцы получались у него так хорошо, что иногда Керрл заставлял его играть несколько ролей в одном сне. Но он всегда оставался джентльменом. Вот почему учтивый мистер Разумберг напомнил Керрл Мелвилла. Оставались трое: Бимба, который был уже староват и играл мудрых старцев, жалких нищих и одряхлевших тиранов; Марта, она была на ролях дамы в возрасте и представляла чётушек матерей и злых королев. и просто злых, и с золотым сердцем. И Пол, невысокий и похожий на мальчика. Пол специализировался на ролях верного пажа, хотя иногда бывал и приспешником злодея, и в обоих амплуа его часто убивали в финале. Поскольку больших ролей ни Полу, ни Марти не полагалось, им было поручено присматривать за тем, чтобы тысячеликая труппа между снами чистенько все прибирала. Но на этот раз никто не стал этого делать. «Пол!» — закричала Кэрол. «Марта! Где моя тысячеликая труппа?» Ничего не произошло. Ее голос раскатился эхом и затех в пустоте. «Прекрасно!» — снова закричала Кэрол. «Я вас сейчас разыщу, и тогда не обрадуйтесь!» И она направилась к хлопающим на ветру тентам, осторожно переступая через мусор. С их стороны полнейшее безобразие бросить ее тут одну, Ведь она так старалась получше их всечить и придумать им сотни обличий, и ведь это благодаря ей они стали в каком-то смысле не менее знамениты, чем она сама. И два Карл это подумала, как ступила босой ногой в растаевшее мороженое, вздрогнув она отпрыгнула и тут же обнаружила, что на ней почему-то купальный костюм, как на тех детях в бассейне Крестоманси. Ну вот ещё, сердито воскликнула она. Тут она вспомнила, что когда пыталась увидеть свой сотый сон, события в нём развивались точно так же, и на этом месте пришлось его оборвать. Ведь такой сон может увидеть и простой человек, из такого сна даже приличной шляпной ленты не сделаешь. На сей раз она невероятным и тщательно направленным усилием сделала себе голубые башмачки на пуговках и голубое платье со всеми нижними юбочками. Так было гораздо жарче, зато сразу становилось ясно, что она занимается делом. И она решительно двинулась дальше и дошла до хлопающих тентов. Тут снова чуть не начался обычный сон. Керл бродил среди полощущихся тряпок и поваленных прилавках, под огромным каркасом чёртова колеса и покорёженными качелями, от одной пустой карусели к другой, и нигде не было ни души. Вперед ее гнали исключительно злость и досада, но, наконец, она увидела какого-то человека и едва не прошла мимо, решив, что это просто очередная кукла из павильона восковых фигур. Он сидел на ящике у раскрашенной шарманки, снятой с какой-то карусели, и тупо глядел в пространство. Карл подумала, что актеры из ее тысячеликой труппы, наверное, при необходимости подрабатывают, притворяясь такими куклами. Точно она этого не знала. Но этот был белокурый, а значит, играл хороших и работал с Френсисом. "Гейви!" топнула она ножкой. "Где Френсис?" Он ответил ей скучным, неопределённым взглядом. "Мандрагора", сказал он. "Абракадабра". Что говорить, когда нечего говорить? "Да-да, только вы же сейчас не массовку озвучиваете", попыталась вручить его Кэрл. "Я хочу выяснить, где мои главные герои". Кэрл рассеянно махнул куда-то за чёртово колесо. "У себя", сообщил он. "Собрание комитета. Пришлось скоро отправиться туда". Не успела она пройти и двух шагов, как этот человек окликнул её: "Эй ты!" "А спасибо сказать?" грубиян подумала Кэрл. Она обернулась и строго посмотрела на него. Он как раз приложился к зелёной бутылке с крепким запахом. Вы пьяны? возмутилась Кэрл. Где вы это взяли? В моих снах нет места алкоголю. Норман меня зовут, представился человек. Вот, гори, топлю. Кэрл поняла, что толку от него не добьёшься. Она поневоле сказала: "Спасибо", просто чтобы он больше не орал ей вслед. И зашагала, куда было указано. Идти пришлось через целое поле цыганских повозок. Поскольку вид у них у всех был какой-то конфетный и размытый, Кэрл спокойно прошла мимо, решив, что они тоже из ее тысячеликой труппы. Она знала, что та повозка, которая ей нужна, будет самая, что ни на есть, настоящая с виду и очень даже четкая. Так оно и оказалось. Правда, повозка скорее напоминала просмоленный черный сарайчик на колесах, зато из его ржавой трубы поднимался сам делишный дымок. Кэрл принюхалась. Очень странно. пахнет карамелью. Кэрл сочла залучшая застать своих работников в расплох. Она решительно протопала по чёрной деревянной лестнице к двери и распахнула её. На неё хлынул дым и запах спиртного и карамели. Все её работники толпились внутри, но вместо того, чтобы вежливо обернуться и выслушать её распоряжения, как случалось обычно, никто из них поначалу не обратил на неё никакого внимания. Фрэнсис сидел за столом и резался в карты с Мартой, Полом и Бимбо при свете свечек, воткнутых в зеленой бутылке. Возле каждого из них стоял стакан с пахучим вином, однако к ужасу Кэрол сильнее всего пахло из бутылки, которой присосалась Люси. Прелестная, нежная Люси сидела на скамейке у стены, хихикая и прижимая к груди зеленую бутылку. В тусклом свете Кэрол почудилась, что лицо у Люси как у гнома, А волосы, как выразилась бы мамочка, в некотором беспорядке. Мелвилл что-то жарил на плите у двери. Кэрл было стыдно даже смотреть на него. Мелвилл напялил белый засаленный передник и улыбался сонной улыбкой, помешивая стряпню. Трудно было представить себе нечто менее злодейское. Что здесь происходит? попросила Кэрл. Услышав это, Фрэнсис обернулся, И Кэрол сразу стало видно, что он не брился добрую неделю. «Дверь же окрой, а?» — раздраженно потребовал он. Может быть, он шепелявил от того, что в зубах у него была здоровенная сигара, но Кэрол боялась, что Фрэнсис просто пьян. Она захлопнула дверь и встала перед ним, сложив руки на груди. «Я требую объяснений», — твердо сказала она. «Я жду». Пол хлопнул по столу картами, и быстренько подгрёб к себе поближе кучку монет. Потом он вынул из своего мальчишского рта сигару и обратился к ней: "Ну и жди хоть до завтра, или начинай переговоры. У нас забастовка". "Забастовка?" переспросила Карл. "Забастовка!" подтвердил Пол. "Мы все бастуем. Я уговорил тысячеликую труппу бастовать сразу после последнего сна. Мы требуем улучшения условий труда". и долю прибыли побольше. Он усмехнулся Кэрл, дерзко и довольно неприятно. Я теперь, вблизи Карлу видела, что рот у него не такой уж и мальчишский. Пол был старше, чем она думала, и лицо его покрывали циничные морщинки. Пол наш уполномоченный, объяснила Марта. К удивлению Кэрл, Марта оказалась довольно молодой женщиной с рыжеватыми волосами и надутым, оскорблённым лицом. Когда она продолжила речь, то в её голосе послышались слёзы. Знаешь, у нас тоже есть кое-какие права. В условиях, в которых вынуждена жить твоя тысячеликая труппа возмутительный, осны идут один за другим, у нас ни у кого нет свободного времени. Ты при этом никакого удовлетворения от работы, только вспомни, какую чушь приходится играть нам с полом. Одни паршивые эпизоды. кивнул пол, проворно сдавая карты. В частности, мы протестуем против того, чтобы нас убивали буквально в каждом сне. Тысячи ликуют трупы расстреливают в каждой финальной сцене, и нам за это не только компенсации не полагается. Куда там? Вставай и давай гони следующий сон. И никогда не дают выпить ставил Бимбо. Карл поняла, что он безобразно пьян. Нос у него совсем побогровел, а седые волосы слиплись. Да она Крашенная водица. Сначала стебли яблоки есна. Разоколдованный сад. В вино поставили, час виски гоним, это лучше. И ведь ты нам ни гроша не платишь, возмутилась Марта. Приходится самим себе брать награду за труды. Откуда тогда у вас деньги? поинтересовался Кэрл, указывая на большую гору монет, лежащую перед полом. Эпизод Восточной сокровищницы и ещё «Ой, какая бутафория!» — ответил Пол. «Пиратский клад. А по большей части просто разрисованные бумажки». Тут вдруг заговорил Фрэнсис громко и нагло. «А я требую признания. Я играл девяносто девять разных героев и хоть словечко благодарности на подушечке или на бутылке!» Он стукнул кулаком по столу. «Эксплуатация! Вот что это такое!» «Да, мы требуем, чтобы на следующем сне стояли наши имена». подтвердил пол. Мелвил, дай-ка ей список наших жалоб. Мелвил, секретарь забастовочного комитета, пояснила Марта. Фрэнсис снова стукнул по столу и рявкнул Мелвил, а потом все закричали: Мелвил! И только тогда Мелвил повернулся от плиты, держа в одной руке сковородку, а в другой листок бумаги. Не хотел, чтобы помадка подгорела, оправдался он, и вручил бумагу Кэрл. Держи, душечка. не я это придумал, но не хотелось всех подводить. К этому времени Кэрл уже потихончику плакала, прислонившись к двери. Этот сон обернулся сущим кошмаром. "Люси", в отчаянии позвала она. "Люси, ты что, тоже с ними?" "Не трогай её", велела Марта, которую Кэрл мало-помалу начинала крепко недолюбливать. Люся достаточно перенесла. Во всех ролях ей приходилось быть игрушкой, прихотью «Собственность у мужчин!» «Правда, лапочка моя?» — спросила она о Люси. Люси подняла глаза. «Никому не понять!» — обронила она, печально глядя в стену. «Ненавижу Фрэнсиса! А мне вечно приходится идти за него замуж и жить ща... щас... щас... счастливо до конца дней!» Фрэнсиса это, конечно, взбесило. «Я тебя ненавижу!» — заорал он, вскакивая. Стол с грохотом опрокинулся, стаканы, монеты, бутылки и свечи тоже полетели на пол. В темноте началась ужасная неразбериха, но дверь за спиной у Карл всё-таки распахнулась, и она со всех ног кинулась прочь. Я обнаружила, что опять сидит в шезлонге на залитой солнцем террасе. В одной руке у неё была бумажка, а зонтик скатился к ногам к большому своему огорчению. Кэрл заметила, что на голубом платье остался длинный липкий потёк чего-то похожего на карамельную помадку. "Танина, вейни кви!" крикнул кто-то. Кэрл обернулся и увидел, что Крестоман сивозится со сломанным шезлонгом, а вокруг толпится куча людей, желающих обойти его и убежать по ступеням вниз. Поначалу Кэрл никак не могла понять, что это за люди, пока не заметила среди них принцесса А потом Илюси та одной рукой стиснула горлышко бутылки, а другой вцепилась в Нормана, того человека, который сидел на ящике и которого Карл увидела первым. Остальные, наверное, тоже из тысячеликой труппы, решила она. Карл всё ещё соображала, что же произошло, когда Крестоманс се бросил сломанный шезлонг и остановил последнего оставшегося на террасе. "Извините, сэр", обратился к нему Крестоманс. Не будете ли вы так любезны перед уходом объяснить, что происходит? Это был Мелвилл, попрежнему в засаленном переднике, узкой злодейской ладонью он разгонял дымок над сковородкой и глядел на свою помадку с горестным выражением узкого злодейского лица. Безнадёжно пригорело, вздохнул он. Вы спрашиваете, что происходит? Ну, видите ли, это ображение в тысячеликой труппе началось примерно тогда, когда Люси влюбилась в Нормана. Так что не исключено, что всё затеял именно Норман. Они жаловались, что у них нет ни малейшей возможности жить нормальной человеческой жизнью, и Пол их услышал. Понимаете, Пол весьма чистолюбивый, и он, как и все мы, сознавал, что Френсис на самом деле не создан для роли героя. Конечно, у него безвольный подбородок, согласился крестоманси. Карл ахнула и хотела было решительно возразить, И тогда бы не обошлось без фонтана слез, но вдруг вспомнила, что небритый и вялый подбородок Фрэнсиса под длинной сигарой действительно выглядел как-то неубедительно. «Ну что вы, причем тут подбородки?» — отмахнулся Мелвил. «Только посмотрите на мой!» «А ведь я не больше негодяй, чем Фрэнсис, герой-любовник». Но и у Фрэнсиса есть склонность к вздорным выступлениям, и Пол умело на этом сыграл. А в этом ему помогли Бимбо и его виски, А Люси была на стороне пола, потому что ее уже тошнило от вечных оборочек и необходимости липнуть к Фрэнсису. Они с Норманом решили завести ферму, а Марта, девушка, по моим представлениям, да нельзя легкомысленная, примкнула к ним, потому что ей до смерти надоело постоянно прибирать на сцене. Ну а потом все они пришли ко мне. — А вы отказались? — уточнил Крестоманси. Да, я упорствовал всё время, пока создавались Горбун из Монте-Кристо и Арабский рыцарь, признался Мелвилл, танцующей походкой пересекая террасу, чтобы пристроить сковородку на балюстраде. Видите ли, я очень люблю Кэрл, и ради неё готов играть с троих мерзавцев разом, если она этого захочет. Но когда она начала делать сон о ярмарочной площади сразу после Лондонского тирана, мне пришлось признать, что все мы катастрофически переутомились. Ни у кого из нас не было ни секунды на личную жизнь. «Вот это да, сэр!» — добавил он. «Гляньте-ка, по-моему, тысячеликая труппа готовится отпраздновать это так, что будьте надте!» Христомансий подошел к нему и облокотился на блюстраду, чтобы посмотреть вниз. «Боюсь, вы правы!» — кивнул он. «А как вы думаете, почему Кэрол заставляет вас так много и тяжело работать?» «Чистолюбие?» Со стороны города доносился такой шум, что Кэрл не удержалась и тоже поднялась с шезлонга. Оживлённая труппа толпой направлялась на пляж. Актёры радостно вбегали в воду, таща за собой небольшие купальные кабины на колёсах или просто срывали с себя одежду и кидались в море. Прочие отдыхающие подняли по этому поводу крик. Ещё больше крику было на главной площади у казино. Где-то сичеликая труп похлынула в элегантное кафе, громогласно требуя мороженого, вина или гушачьих лапок. Призабавно, хмыкнул Мелвилл. Нет, Церн не только чистолюбие. Скорее можно сказать, что Кэрл упивается успехом, а её мамочка упивается ею. Довольно трудно, знаете ли, что-то прекратить, если чья-нибудь мамочка полагает, что всё должно идти по-прежнему. Теперь по главной улице нёсся конный кэп, а вслед за ним мчалась вопящая толпа взбудораженного народу. Их преследовал небольшой отряд жандармов. Всё это происходило потому, что седобородый господин в кэбе самым возмутительным образом швырял во все стороны горсти монет и драгоценностей. Наверное, по большей части они позаимствованы из арабской сокровищницы и пиратских кладов, подумала Кэрл. Она и сама не знала, чем всё это обернётся. стекляшками или настоящими самоцветами. Бедняго Бимбо покачал головой Мелвилл. Сейчас он считает себя и таким царственным Санта-Клаусом. Слишком часто играл эту роль. Боюсь, пора ему на покой. Как жаль, что ваша мама велела Кэбу подождать, сказал Кристаманси обращаясь к Кэрл. Кто это там Марта, Пол и Фрэнсис направляются прямо в казино. Так оно и было. Кэрл видела, как они, взявшись за руки втроём, танцуют вальс на мраморных ступенях. Веселье для этой троицы только начиналось. "Он как-то говорил мне, заметил Мелвилл, что знает способ сорвать банк". "Весьма распространённое заблуждение, отозвался Крестаманси. Но как?" возмутилась Кэрл. У них и денег-то нет. С этими словами она случайно опустила взгляд. Бриллиантовый колончик исчез. Бриллиантовая брошка тоже соб первые браслеты и все-все золотые тоже пропали даже из застёжки сумочки и те были сорваны меня ограбили взвизгнула Кэрол Марта, наверное, печально предположил Мелвилл. Не забывайте, она играла воровку-карманницу в Лондонском тиране. Мне представляется, что вы задолжали им изрядные гонорары, заметил Крестоманси. Но что же мне делать? зарыдала Кэрол. Как мне их вернуть? Мэлвилл явно переживал за неё. Внешне это выражалось злодейской усмешкой, но Кэрл прекрасно его поняла. Мэлвилл просто лапочка. А у Крестоманси наоборот вид был удивлённый и слегка скучающий. Неужели вы действительно хотите вернуть всех этих людей? поинтересовался он. Кэрл открыла рот, чтобы сказать: "Да ещё бы". Но она этого не сказала. Они так веселились, Бимбо в жизни не был так счастлив, как сейчас, когда он нёсся по улицам, разбрасывая драгоценности, в море плескалась счастливая толпа, а по площади сновали официанты, принимая заказы и расставляя на столиках кафе бокалы и тарелки перед тысячеликой труппой. Карло оставалось только надеяться, что за это всё платят настоящими деньгами. А если повернуть голову, становилось видно, что тысячеликая труппа добралась и до площадок для гольфа. причём большинство было уверено, что гольф игра командная, вроде хоккея. Пока Карл собирается с мыслями, расскажите, пожалуйста, Мелвилл, что вы сами думаете о её снах, предложил Крестоманси с точки зрения участника. Мелвилл печально потербил усики. "Я боялся этого вопроса", признался он. "Конечно, Карл, невероятно талантливо, иначе у неё вообще ничего бы не вышло". Иногда возникает такое чувство, хмм, такое чувство, что она повторяется. Скажем так, я думаю, что Кэрл, вероятно, не позволяет себе быть самой собой в той же мере, в какой она не позволяет этого нам. Тут Кэрл поняла, что из всей своей труппы по-настоящему любит только Мелвилла. От остальных её просто тошнило. Кэрл никогда не признавалась себе, что за эти годы труппа крепко ей надоела. Но у нее не было времени выдумать кого-то поинтереснее, потому что постоянно приходилось срочно делать следующий сон. Может, уволить всех с копом. А вдруг это обидит Мелвилла? Мелвилл, волнуясь, спросила она, вам нравится быть негодяем? Как пожелаешь, дорогая, ответил Мелвилл. Однако вынужден признаться, что иногда мне хотелось бы, как бы это выразиться, быть не совсем законченным мерзавцем. В общем, незаконченным мерзавцем фигурой несколько более сложной. Это было не просто. "Я попробую", подумав, сказала Кэрл. "Но тогда мне придётся на какое-то время перестать видеть сны и потратить его на то, чтобы по-новому посмотреть на людей". "Вы подождёте? На это может уйти больше года". "Разумеется", улыбнулся Мелвил. "Позови, когда понадобишься". Он склонился перед ней и поцеловал её руку в своей утончённой, самой что ни на есть злодейской манере. И Кэрл снова обнаружила, что сидит в шезлонге. Однако на этот раз она тёрла глаза, а на террасе никого не было, кроме крестоманси. Держа в руках сломанный шезлонг, он говорил, кажется, по-итальянски, с тощимким маленьким мальчиком. Мальчик по всей видимости поднялся на террасу из бассейна. На нём были купальные панталоны с которых капало на плитку. "Ой!" воскликнула Кэрл. "Так мне всё это и правда только приснилось". Она обнаружила, что во сне уронила зонтик и нагнулась его поднять. Кажется, на него наступили. А на платье у Карл оказался длинный потёк помадки. Тут Карл, конечно, проверила, на месте ли брошка, кулончик и браслеты. Их не было. Брошку-то-ка вообще вырвали с мясом. Кэрл перевела взгляд на балюстраду. Там стояла небольшая закопчённая сковородка. Кэрл вскочила и бросилась к балюстраде, надеясь, что увидит, как Мелвил спускается с террасы. На ступенях никого не было. Зато она заметила Кэп Бимбо. Теперь он стоял в конце улицы в окружении жандармов. Бимбо в нём не было. Наверное, он проделал фокус с исчезновением, который она изобрела для сна Горбун из Монте-Кристо. Десячеликая труппа выходила из моря на пляж и укладывалась позагорать, или учтиво просила у прочих отдыхающих мячик поиграть. Кэрл едва ли могла отличить своих актёров от обычных туристов. На площадке для гольфа какой-то человек в красном блейзере выстроил вновь прибывших в шеренгу и учил их делать первый удар. Тогда Кэрл посмотрела в сторону казино, но там не было ни следа Пола, Марты или Фрэнсиса. Из переполненных кафе на площади, однако, доносилось пение, уверенное, слаженное, потому что в тысячеликой труппе само собой было несколько хоров. Кэрл обернулся и с упрёком посмотрел на Костаманси. Тот прервал беседу по-итальянски, взял маленького мальчика за костлявое плечо и подвёл Кэрл. "На штанина довольно необычный волшебник", сказал он. "Он усиливает магию других людей". Когда я обнаружил направление, в котором вы мыслите, кто решил попросить его помочь нам, слегка подкрепив ваше решение. Я подозревал, что вы придёте к такому выводу. Именно поэтому мне не хотелось допускать сюда газетчиков. Не хотите ли искупаться? Не сомневайся, Дженнет с радостью одолжит вам купальный костюм и её вероятно чистое платье. Спасибо. Да, конечно, но начала Кэрл, и тут маленький мальчик показал на что-то у неё за спиной. Я говорю по-английски, сообщил он. Вы уронили бумажку. Карл поспешно обернулся и подхватил её. На ней красивым почерком с наклоном было написано: Отныне Карл Онер освобождает Френсиса, Люси, Марту, Пола и Бимбо от дальнейшего выполнения профессиональных обязанностей и предоставляет тысячеликой труппе бессрочный отпуск. С вашего любезного позволения я также ухожу в отпуск. Остаюсь вашим преданным слугой, Мелвилл. Ничего себе, воскликнула Кэрл. Ну и ну. Что же я скажу мистеру Хиттри? И как мне всё объяснить мамочке? С Хиттри я поговорю сам, успокоил её Крестоманси. Но ваша мама это целиком и полностью ваши трудности, хотя ваш отец, вернувшись из кози с рыбалки, непременно вас поддержит. Папа действительно поддержал Кэрл несколько часов спустя, да и с мамочкой оказалось куда проще, чем обычно, поскольку её страшно смутило, что она приняла жену Крестоманси за служанку. Однако к этому времени Кэрл больше всего хотела рассказать папе о том, что её 16 раз сталкивали с трамплина и что теперь она может проплыть целых 2 гребка. Ну почти.